Глава 13. Какое-то время все молчали В образовавшейся тишине богатырский храп невидимого в полумраке перца звучал особенно шикарно: владелец музыкальной носоглотки словно специально трудился, дабы порадовать окружающих своим талантом: то взвинтит темп до высоких нот, то переливом уйдет в нижний диапазон или добавит булькающих обертонов с переходом в шипящее. Не обезьянник, а концертный зал, блин. Так и хочется пнуть заразу, чтобы наконец заткнулся. Но, ну, ей-богу, сколько можно уже мой слух терзать! Однако, как оказалось, виртуоз храпного жанра досаждал не только мне. Вернее, не он сам, а его рулады, конечно же. Эй, кто там на расстоянии вытянутой руки? Стукните, Берса, чем-нибудь, пусть уже умолкнет наконец. Слышится звонкий шлепок. А, что? Задолбал храпеть! «И что, мне теперь вообще не спать? Нос вправь, в конце концов, и спи себе тихо». «Не поможет, это наследственное. Я и до перелома тихим не был». «Ну тогда не спи». «Да иди ты». Когда сказали про нос, я поняла, что это тот самый мой крестник. Ну, в смысле именно его я крестила горлышком от бутылки. Интересно, ему хоть рожето то успели подлатать, прежде чем сюда засунуть?» С того места, где сижу, ничего не видно. Он еще и на боку спиной ко мне лежит. Ты, Ранда, вдруг снова заговорил раз. Скажи мне лучше вот что. С чего за раритет-то свой схватилась? Я жарал тебе, чтобы успокоилась. Так вы Машку грохнули. Ну, мне показалось так. Она лежала, а возле головы лужа красная. Так это особое кадарское лужа натекло, хихикает подруга и начинает заливисто хохотать. Постепенно к ее мелодичному смеху начинают постепенно присоединяться другие. Минуты не прошло, а вся камера сотрясается от дружного хохота. Одна я сижу дура-дурой. Это ж надо так обосраться. Привиделась с пьяных глаз, и чуть было грех на душу не взяла. Стыдоба, блин. Хорошо, что в камере достаточно темно, и никто не видит мою пунцовую рожу. Ржали до тех пор, пока какой-то сонный вертухай, появившийся с другой стороны бронестекла, не шикнул на нас, пообещав наказать штрафом в размере 5000 полновесных кредитов, если веселье не прекратится сию секунду. В общем, объяснились. Они приняли нас за шалав с верхних ярусов станции, которые заблудились с перепоя. Я же говорю, к эленте отношения предвзятые. Даже возможное разбирательство за нанесенное оскорбление путем неприкрытого сексуального домогательства никого не испугало. Вдруг девицы сговорчивыми окажутся. А то, что я никаким боком на эленты не тяну, тоже никого не смутило. Да и вообще, наемники — народ простой. Вот и решили шугануть малость, рассчитывая, что леди взвизгнут и ломанутся на выход под общий хохот. Или не шуганутся. И тогда? Ну, а мы? Мы тоже палку слегка перегнули. Во время драки нас просто угомонить хотели. Во всяком случае, сначала. Это потом уже. В процессе, так сказать, разошлись. Правда, в определенный момент, когда поняли, что я с катушек окончательно слетела, постарались докричаться до моего затуманенного алкоголем сознания. Да я не слушала. «И что теперь будет?» – спрашиваю. «Да ничего, собственно. Пожал плечами раз. Продержат до утра и отпустят. Наружу драка не вышла. А пьяный наемник, это так клуб называется, территория частная, я вообще не понимаю» кто секторных вызвал». Заявив последнее, он вопросительно посмотрел на меня. «Я точно не вызывала. Отвечаю на вопрошающий взгляд». «Взгляд переводится на Марью». «Делать мне больше нечего». «Подтверждает та свою непричастность». «Ну, тогда у меня даже предположений нет. Наши этого точно не делали». «Интересный расклад. Стукач, получается, завелся. «Погоди раз. Был же еще один мутный тип». «Точно не из наших. Он аккурат через несколько минут после этих зашел. К стойке подсел. Я тоже помню», — подтверждает кто-то из толпы. «Теперь и я вспомнил. Молодец, Кейра. А после драки его определенно уже не было. Свалил, видимо, в процессе под шумок. А кто, кстати, меня Станером приложил?» «Интересуюсь я. Это Рид был. Он хозяин заведения. Но ты на него не дуйся. Не созлавить. Ради твоего же блага старался». «Кстати, твой музейный экспонат он вовремя прибрал, чтобы секторные не забрали как улику. Отдаст, не переживай. Только ты уж постарайся больше им в людей не тыкать. Хотя бы в пьяном наемнике. Лады? Уж больно убийственная штуковина». «Да нет, я не в претензии. Правильно сделал. При случае спасибо скажу. Но правда, дядька ведь действительно, по сути, спас меня. Наделала бы с дуру. Ох, точно больше так пить никогда не буду». Мне, походу, алкоголь вреден, ибо бойный становлюсь. По крайней мере, дозы такого размера точно противопоказаны. Так чего какого-то случая ждать? Приходите обе, когда захотите. Уж вам-то после такого фееричного выступления точно никто слова не скажет. Считай свои теперь. Не знаю, если честно, лично мне стрёмно там показываться. Но правда, теперь точно про нас, в смысле землян. Будут думать, что мы поголовно все пьяницы и буйно помешанные. Вот это я продемонстрировала свой культурный код. Но идти туда мне все одно придется. Надо же бритву свою вернуть. Как я без нее? Правда, следующий раз в пьяном наемнике я появилась только спустя три дня. Но правда, стыдно было там появиться. Никак не могла себя заставить. Однако же и Сидни не сидела. Как и планировала изначально. Усиленно изображала жизнь туриста-дикаря попавшего, наконец, в цивилизованное общество. То есть везде бродила и глазела. Слежки не заметила. Но это, как отмечала уже не раз, еще ни о чем не говорит. И тут возникает вопрос. Как мне подобраться к клиенту, чтобы сделать работу тихо? Спецсредств у меня нет, и взять их негде. Вернее, где взять, найти не проблема. Я ж не на пустопородном астероиде в одиночку оказалась. Цивилизация как-никак. Но если меня грамотно ведут... Любые движения по поиску этих самых спецсредств тут же насторожат. А если еще и целый чиновник благодаря этим средствам ласты склеит? Короче, 2 плюс 2 любой дурак складывать умеет. Ну и как? Это вам не экзот, а космическая станция со всеми прибамбасами. Тут везде наблюдение. Куда ни пойди, всегда на виду. А мне и в коммуникации путь закрыт. Как найти альтернативные проходы, когда тебя пасут? Что я только за это время не передумала и какие только планы не изобретала. И травить хотела, и взрывать. Была мысль прямо к нему домой проникнуть. И это только малая часть сценариев, которые я пыталась разрабатывать. Даже думала под проститутку закосить, когда узнала, что реверин принц иногда пользуется услугами эскорт девочек. Тем не менее, любые планы после серьезного обдумывания рушились как карточный домик. Потому что любая из подобных затей обязательно закончится шумом. В какой-то момент даже уже почти готова была отказаться от затеи, но Грол помешал. Вы, наверное, подумали, что произошло чудо, и я его вдруг случайно встретила. Боже, упаси! Просто этот человек, даже когда его рядом нет, продолжает оказывать на меня свое воздействие. Сама не знаю почему, но веду себя так, словно стараюсь что-то ему доказать. Постоянно думаю, а что бы он сделал в той же ситуации? Или какой эпитет придумал бы, дабы обозначить куда умее ученицы при провале задания? Да такой, чтобы побольнее и пообиднее вышло. Видимо, теперь жить мне с этим до самого конца. Но, с другой стороны, незримое присутствие учителя дает определенный стимул, не позволяющий расслаблять булки. В этот раз произошло так же. Упорно продолжила думать над решением задачи. Помню в процессе учебы, когда только начала постигать азы под руководством самого Грола, он часто повторял фразу «Не знаешь, что делать, импровизируй». И вы знаете, каким бы человеком на самом деле не был мой персональный учитель-мучитель, я все равно ему благодарна, ибо действительно многому научилась. Импровизировать? Хм, а почему бы, собственно, и нет? Если любое мое тихое воздействие на объект в результате закончится гарантированным шумом, не стоит ли тогда сразу с шума и начать? Зачем изобретать сложный инструмент для устранения цели, если можно убить голыми руками, причем на виду у всех, и при этом обнаглеть настолько, что даже не прятаться? Ну, подумаешь, придут ко мне компетентные органы и скажут, мало видели тебя там и так далее. Ну да, конечно, видели. Я ведь действительно там была, но кроме меня там была еще хренова туча народу. В толпе кто угодно мог это сделать. Логику своих действий строила так. Риверин хоть и забрался по карьерной лестнице весьма высоко, но недостаточно для того, чтобы иметь круглосуточную охрану. Нет, он чиновник чуть выше среднего звена. Опять же, орбитальная станция, какой бы огромной она ни была, станция и есть. Тут личный транспорт для поездок на работу не предусмотрен от слова совсем. То есть Риверин... Ходит туда так же, как все, то есть пользуется пассажирской логистикой. Отловить его на определенном участке пути, где в час пик будет сильно людно, труда не составит. Дальше мне потребуется создать панику. Напуганная толпа – это всегда страшно. В давках за всю историю земного человечества погибли миллионы. Полагаю, содружество в этом вопросе, если и отличается, так исключительно в сторону увеличения жертв. история это длиннее в разы. Черновой план составлен, и он прост, как кувалда. Первое – создаю панику. Для этого мне потребуется либо дым для имитации пожара, либо достаточно мощный взрыв. Хотя на самом деле взрыв не обязательно должен быть действительно мощным. В замкнутых помещениях даже небольшой хлопок прозвучит внушительно. В общем, требуется громкий бабах, и толпа побежит. Соответственно, образуется столпотворение. Тут-то и начинается второй этап когда мне необходимо вовремя оказаться рядом, чтобы в нужный момент расчетливо уронить клиента, попутно сломав ему шею, желательно ногой. Все это надо синхронизировать с общим движением человеческого стада. Как-то так примерно. Далее уже ноги бегущих так поработают над бедолагой, что ни одна экспертиза не определит, как он упал и чья нога сломала ему шею. Затоптан толпой. Вот что напишут в некрологе. Трагическая случайность. Меня, естественно, подозревать будут, но хрен что докажут. Могут, конечно, устроить принудительное ментоскопирование. Тогда уж точно ничего не утаишь. Вот только для этого потребуются как минимум серьезные подозрения на основе неопровержимых доказательств и соответствующая санкция. А поскольку империя, общество все-таки в основном правовое. По одним лишь догадкам и косвенным признакам. Никто не санкционирует подобную процедуру. Она должна быть либо добровольной, либо... Ну, вы поняли. Дело за малым. Отследить хронологию движения объекта и залегендировать свое там присутствие. По-любому ведь спросят, что там забыла Вот этим и занималась три дня, прежде чем морально созрела для похода в пьяный наемник. Машка, к слову, каждый день сообщение на почту шлет, где, мол, пропала и все такое прочее. Типа уже два раза к парням в кабак ходила, и те, дескать, интересуются, где потеряла свою подругу. И хотя я знаю Марью всего ничего, но уважительные парни, а не мальчишечки какие-нибудь, из ее уст звучит довольно странно. Перевоспиталась, что ли? К слову, опять Грол вспомнился. Одной из его любимых присказок было «Я тебя быстро научу, с двух ударов». Тут, видимо, что-то похожее произошло. Зауважала девка пацанов. Она ведь, как и я, на территории империи совсем недавно. Точнее, она родилась уже на этой территории. Ведь АИС также входит в состав образования. Просто впервые выбралась из своей автономии. Видимо, дома тоже дел хватало. А там с нормальными мужиками, как уже говорила, как раз серьезный дефицит. Плюс исторический матриархат. И как бы ни старались сами и ленты развернуть этот процесс вспять, Словом, дело движется не быстро. Я не специалист, мне сложно судить, почему так происходит. Ну да не о том речь. Манюне я просто соврала, дескать, занята сильно. Впрочем, строго говоря, действительно, ведь делом занята была. Но это дело, по правде говоря, могло бы и подождать. Время терпит. Мне просто элементарно стыдно, но идти все равно придется рано или поздно может действительно сходить уже. Получить, так сказать, свою порцию справедливых насмешек. Да и покончить с этим. Решено. Завтра пойду. мария как раз очередное сообщение на сеть сбросила. Что можно сказать об этом похоте? Наверное, только то, что зря боялась. Встретили очень тепло. Даже тот самый дядька-бармен, который оказался хозяином заведения, извинился. «Нет, не за то, что Станером меня приголупил. Как говорится, вынужден был». Извинялся за другое, в основном за сам инцидент, точнее за то, что он вообще произошел. И я вам так скажу, народ в пьяном наемнике подобрался на удивление душевной, если помнить, какую профессию все эти люди себе выбрали. Я, конечно, познакомилась не со всеми, кто вообще тут бывает. Многие в данный момент на контрактах находятся. Но то второй вопрос. Я же говорю о тех, с кем близко пришлось познакомиться. Что называется, ближе уже некуда. Мы тоже, вернее, я за нас с Машкой, извинилась. Ведь это мы приперлись пьяные и борзые в край. К слову, Кейра, командир чисто женского подразделения, предложила работу. Ну, сказать по правде, не то, чтобы официально предложила, но недвусмысленно намекала о такой возможности. Намекала, видимо, потому что раз тоже на меня виды имел. Им как раз был нужен пилот десантного бота. И если бы не мои собственные планы, я бы даже, скорее всего, согласилась. Но они, в смысле планы, есть. Так что, видимо, не в этот раз. Хорошо посидели. Правда, Рид, ну, который бармен, ревностно следил, чтобы ребенку не наливали спиртного. Но ну, прямо заботливый папочка. Да и вообще, его неожиданная забота, если вдуматься, выглядела несколько странно, если не сказать жестче. То есть приглашать меня на работу в боевое наемное подразделение – это само собой, а спиртное наливать – маленькое еще. Сторонний наблюдатель мог бы и посмеяться абсурдности момента, но это только в том случае, если не знать подоплеки. Я ведь в той драке окончательно в боевой режим перешла и на пару с бритвой могла такого натанцевать, что сама бы потом ужаснулась. Так что да, было чего опасаться. Однако зря он переживал. В любом состоянии, Даже если действую на рефлексах, своих от чужих всегда отличаю. И раз уж на то пошло, эти люди теперь для меня определяются как свои, а значит, им ничто не угрожает. Или он за других переживал. Мало ли кто незнакомый зайдет, да и ляпнет что-то не то. Риджи меня совсем не знает, поэтому, видимо, перестраховывается. Прославилась, блин. Они ведь теперь на полном серьезе думают, что я отмороженная на всю голову. Обидно, но чего ж теперь? Поздно посыпать себя пеплом. Ну, и оружие вернули. Правда, сначала оно по рукам пошло. Раритет же. Причем в империи, как уже говорила, помнится, такие тоже когда-то были. Но их теперь уже и не найти. Если только в коллекциях или музеях. Может быть. Еще хотелось бы добавить, что мне комфортно было среди этих людей. Очень хотелось остаться тут. Не в кабаке а дальше двигаться по жизни вместе с ними. Думаю, такая вольная жизнь, когда сегодня здесь, завтра там, мне по душе. Опять же, работа опасная, заставляющая особенно остро воспринимать факт физического существования. Грол усиленно лепил из меня бойца, живущего адреналином. Потом экзот старался меня схарчить потрохами. Одним словом, теперь я понимаю Нелли, сбежавшую от скучной мирной жизни». Возможно, все неприятности, что вечно на меня сыплются, я сама и провоцирую. Ведь мне время от времени, чтобы почувствовать себя живой, просто физически необходима драка. Вот и ищу на задницу приключения, даже сама того не замечая. Тем не менее, мои планы никто за меня в жизни не воплотит. Нужно самой впрягаться и начинать двигаться к намеченной цели. Ну и впряглась по полной программе. Дел-то и впрямь немало. Для начала Риверин должен умереть. Сценарий ликвидации более или менее проработала. Даже легенду придумала. Зато так и не решила вопрос с созданием необходимого панического настроения толпы. Мне нужно что-то взрывающееся. Готовое изделие в условиях возможной слежки официально не приобрести. Нет, то есть приобрести-то проще простого. А вот применить? Оно ведь как? Иной раз может хватить даже косвенных улик чтобы инициировать процедуру ментоскопирования подозреваемого. Оно мне надо? В принципе, не больно-то и хотелось. Купить готовое изделие гораздо проще, конечно. Но почему бы и самой не сделать? Ингредиенты для небольшого взрывного устройства приобрести можно в обычных магазинах. Причем сами по себе они безобидны. Но смешав их в правильных пропорциях и подключив дистанционный детонатор, можно получить искомую бомбу. Этому меня тоже учили. Самое смешное, во время тех занятий, когда меня заставляли буквально по граммам совершать развесовку, аккуратно смешивать, при этом правильно рассчитав количество заряда и прочее, я вечно психовала, так как искренне полагала, что уж эти-то знания мне точно вряд ли когда-либо пригодятся. Но право слово, к чему заниматься этой кустарщиной? Всегда ведь можно приобрести готовое заводское изделие. Практически какое угодно, от праздничной хлопушки до боевого корабля, обвешенного пушками и ракетными пусковыми установками. Надо без палева? Лады, черный рынок в помощь. Так я думала когда-то, а оно вон как повернулось. Грол будто знал заранее, что мне может пригодиться в жизни. Буквально все, что он в меня в прямом смысле вбивал, в то время как я считала это фигней. В итоге самым нужным оказалось. Ну ладно. Пусть не все. Так и что? Жизнь-то пока не закончилась. Может статься, когда-нибудь еще и понадобится. Кто знает. комплектующий для взрывного устройства решила приобретать постепенно и малыми партиями. Так, чтобы со стороны казалось, что девка приобретает необходимое для домашних нужд. То есть сначала целый вечер убила, чтобы составить в голове точную схему. Потом рассчитала заряд и набросала список необходимого. Осталось лишь приобретать все это в разных местах малыми порциями по случаю. Немного споткнулась на дистанционном детонаторе, но проблема решилась путем приобретения дрона секретаря. На его основе позже сделал детонатор, а пока он летает за мной, снимая все вокруг. Эти устройства пользуются огромной популярностью у журналистов. Правда, у них они чуть побольше и, соответственно, дороже. Все-таки профессиональная журналистика Требуют серьезного подхода к качеству объемной картинки и звука. А такие простенькие, какой купила я в «Мелкой лавке», юзают в основном начинающие блогеры да небогатые туристы. Этого малютку вдвое меньшего по размеру, чем мои разведывательные помогайки, доставшиеся еще на экзоте вместе со скафандром, я приобрела на Кадаре, когда посещала планету, изображая туристку. Правда, там было на что посмотреть – и я нисколько не пожалела о поездке на поверхность. Но правда, что я видела за свою жизнь? Всего две планеты. Марс с его безжизненными пейзажами красноватого цвета. Да и экзот, будь он не ладен, где любая живность, даже малая какая-нибудь шмокодявка, старается тебя прикончить. Причем растительность не отстает в этом стремлении. И хотя опасное растение там явление редкое, но что есть, то есть. А тут буйство ухожено изумрудной зелени, утопающие в ней поселки, сияющие стеклянными крышами, словно бриллианты, курортные зоны на берегах чистейших морей и так далее. В основной своей массе люди живут в космосе, а на планетах обитает только обслуживающий персонал элитных медицинских учреждений, реабилитационных центров, зон отдыха и все такое. На поверхность вот так, с бухты-барахты, не съездишь. Разрешены исключительно целевые посещения. Оплатил отдых на одном из курортов. Будьте любезны, пожалуйста, и отдыхайте. Лечиться вздумали на лоне матушки природы? Платите и лечитесь. Экскурсия? Нет ничего проще, если кредиты лишние имеются. А просто так дикарем, потому что захотелось. Хренов тебе, как дров. Планета – место нынче заповедное. Колыбель цивилизации, как-никак. Берегут ее – и чтобы попасть туда, надо хотя бы деньги иметь или привилегированное положение. Ну да ладно, я не рекламный буклет тут ваяю, в конце концов. История совершенно про другое. Купила дрон, и он за мной всюду летал, снимая меня на фоне тех пейзажей. Удобная штука, к слову, и управляется через интерфейс нейросети. Но взяла я его по иным соображениям. В Содружестве и в Империи Кадар в частности — Закон о конфиденциальности информации – не пустой звук. Вдруг дрон перехватит и воспользуется тем, что он успел записать. А информация в нем может быть очень личной и даже компрометирующей. Понимаете? Если нет, поясню. В подобной технике заранее встроена система самоуничтожения при взломе. Также она может быть активирована хозяином. Вот эта функция мне и нужна для того, чтобы смастерить детонатор. Происходит возгорание питающей батарейки, и устройство сплавляется в бесформенный, плохо идентифицируемый комочек. Собственно, даже если найдут и, предположим, идентифицируют, что это было, доказать, что он именно мой, никогда не смогут. А вообще, пока вся эта затея обходится мне практически бесплатно, за исключением блокиратора. Вот на него 30 тысяч пришлось потратить. Но, как говорится, нужда заставит, не на такие траты пойдешь. Можете считать меня параноиком, но возможный интерес имперской службы безопасности к своей персоне я исключить не могу. Грол всегда говорил, мол, если ты не замечаешь слежки, это значит лишь то, что ты ее просто не видишь. Всегда веди себя так, как если бы находилась среди врагов. Поэтому я и раскошелилась. Мало ли что техническая служба СБ, ежели за мной таки приглядывают, понапихала мне в комнату. Оно мне надо. Понятно, что приборчик, блокирующий любое наблюдение, сам по себе улика. Добропорядочный гражданин не станет ведь скрываться. Ему, по идее, нечего таить. Но, во-первых, это не запрещено. Вместе месте своего проживания могу хоть минные поля устанавливать. Ибо пока плачу, номер гостиницы считается моей частной территорией. И посторонним там делать нефиг даже если это имперская служба безопасности. К слову, каждый раз, возвращаясь к себе в комнату, не могу отделаться от ощущения, что тут кто-то уже побывал до меня и все вещи перетряхнул. Так что на самом деле было о чем беспокоиться. Ну и во-вторых, прослежку-то я знаю. Вернее, предполагаю, что она есть. И знаю, они тоже знают, что я о ней как минимум догадываюсь. А раз так... Буди начнут давить на это. Скажут, что я, мол, не горю желанием демонстрировать свои прелести сторонним наблюдателям. И пусть попробуют доказать, что это не так. Однако время тикает, и дело само по себе не сделается. К тому же слежка тоже ведь никуда не денется. Значит, придется продолжать как есть. Поэтому после посещения планеты Метрополии я продолжила шляться по станции. Посещала выставки модных художников ходила на не менее модные показы известных модельеров, в театры и так далее. Все эти мероприятия роднило одно – они проходили на верхних ярусах станции, где, собственно, жил и даже работал господин Риверин Принс. Очень удачно на пути ежедневных миграций цели подвернулась замечательная кафешка. И пусть кофе там не подавали за неимением Онова, все ж таки поставки с земли, экзотических продуктов, удовольствие недешевое. Зато выпечка была изумительной. Да, традиционно для граждан империи. Так и что, вряд ли она прямо вот хуже земной. Но я-то из земных продуктов помню лишь военные рационы. Ну и немного на экзоте приобщилась. Однако же и там кандикерской нас биорез не баловал. А тут тебе пирожные всякие. Что-то вроде пирожков с всевозможными фруктовыми начинками. И еще много всего на любой, даже самый взыскательный вкус. Но самое чудное – все наисвежайшее. Как я поняла, если что-то остается недоеденным со вчерашнего дня, оно выбрасывается в утилизатор. Думаете, это только мне так показалось непривычки? А что свободное место можно найти, исключительно ежели к самому открытию прийти или в часы спада клиентов, когда народ на работе трудится? Это о чем-то говорит? А в остальное время – аншлаг до самого закрытия. А главное – Сидя на открытой террасе среди натуральных цветов, растущих в красивых катках, весьма удобно следить за передвижениями клиента. Мне ведь нужно посекундно рассчитать его появление и свои действия. К тому же кафешка эта прекрасно сойдет за легенду, почему я тут трусь в определенное время. Но правда, прямо невероятное местные мастера творят. публика это заходит взыскательная, тут другая не водится. Попробуй только фигню приготовь. В раз доходного места лишишься.